Стоя окна, световой квадрат которого отражался на пальмах и стене, позеленевшей до синевы от тропических ливней, директор французского института Альбер Ромеш поглаживал ладонью темно-русую бороду, наблюдая за входившим месье Ваннеком. «Министерство колонии месье поставило нас в известность о вашем отъезде. Вчера из телефонного разговора с вами я с радостью узнал», что вы приехали. Само собой, разумеется, в меру наших возможностей мы готовы оказывать вам посильную помощь. Если вам понадобятся советы, можете рассчитывать на самую сердечную доброжелательность всех наших сотрудников. Сейчас мы все это уточним». Выйдя из-за письменного стола, он сел рядом с Клодом. Доброжелательность в действии, подумал тот. Тон директора стал более дружеским. Рад видеть вас здесь, месье. Я с огромным вниманием прочитал интересные сообщения относительно азиатского искусства, опубликованные вами в прошлом году. А также познакомился, признаюсь, после того, как узнал о вашем приезде с вашей теорией. Должен сказать, что ваши соображения показались мне скорее привлекательными, чем убедительными. Но, говоря откровенно, я был заинтересован. Образ мыслей вашего поколения весьма любопытен. Я излагал эти мысли, чтобы... — Расчистить почву, — подумал Клод, но вслух сказать не решился. — Чтобы получить возможность подступиться к другой идее которая представляет для меня еще больший интерес. Рамеш вопросительно смотрел на него. Клод живо ощущал его стремление выйти за рамки своих служебных обязанностей, быть выше их, принимать его как гостя. Причиной тому, конечно, была скука, но вполне возможно, что им руководил и чисто корпоративный дух. Более того, Клод был осведомлен о той комичной вражде, которую питали ко всем остальным археологам, те из них, кто получил филологическое образование. Ромеш бредил институтом. Заговорить сразу же о своей миссии не было никакой возможности. Его собеседника это наверняка задело бы. Он счел бы себя оскорбленным. Я пришел к выводу, что отношение к творчеству художника в целом заслоняет от нас один из важнейших моментов в жизни произведения искусства, то есть, иными словами, состояние цивилизации, которое его оценивает. Время в искусстве как бы и не существует. А меня-то интересует прежде всего распад, преображение этих творений и их глубинная внутренняя жизнь, которая обусловлена смертью людей. Словом, любое произведение искусства имеет тенденцию становиться мифом. Он испытывал смущение, чувствуя, что слишком обобщает свою мысль из-за краткости изложения, казавшуюся неясной. К тому же ему не терпелось добраться поскорее до цели своего визита, но в то же время хотелось склонить на свою сторону заинтригованного собеседника. Ромеш задумался. В комнате слышно было, как снаружи одна за другой падают тяжелые капли. Как бы там ни было, это любопытно. Музей для меня — это место, где творения прошлого, став мифами, спят глубоким сном, то есть живут исторической жизнью в ожидании того момента, когда художники вернут их к реальному существованию. И если они все-таки трогают меня, то прежде всего потому, что художник обладает даром воскрешения. По сути, любая цивилизация недоступна для другой. Предметы остаются, но мы слепы перед ними до тех пор, пока наши мифы не найдут в них отзвука. Рамеш внимал ему с улыбкой, не скрывая своего любопытства. «Он принимает меня за любителя теорий», — подумал Клод. «Лицо у него бледное, наверняка с печенью не в порядке». Он бы сразу меня понял, если бы почувствовал, что меня более всего на свете интересует то остервенение, с каким люди заслоняются от смерти этой шаткой вечностью, если бы я связал то, о чем говорю, с его печенью. Ладно. Он, в свою очередь, тоже улыбнулся, и эта улыбка, которую Рамеш приписал желанию быть ему приятным, установила между ними некоторую сердечность». — В сущности, — сказал, наконец, директор, — у вас нет веры, и в этом все дело, вы не верите. — О, сохранять веру не так-то просто. Я это отлично знаю. Взгляните на это глиняное изделие вон там, под этой книгой. Нам его прислали из Тяндзиня. Роспись греческая, безусловно, древняя, по меньшей мере, шестой век до нашей эры. И на щите изображен китайский дракон. Сколько теперь всего придется пересмотреть, в том числе и наше представление о взаимоотношениях Европы и Азии до христианской эры. Что поделаешь? Если наука свидетельствует о том, что мы ошибались, приходится начинать все заново. Теперь Ромеш стал ближе к Лоду, причиной тому была печаль, звучавшая в его словах. Быть может, эти открытия заставили его отказаться от какой-нибудь давно задуманной работы. Для приличия Клод просмотрел и другие фотографии. Одни с изображением кхмерских изваяний, другие — чамских, расположенные по отдельности. Чтобы нарушить воцарившееся молчание, он спросил, указывая на два пакета — «Вы какие предпочитаете?» «А что я могу предпочитать? Ведь я занимаюсь археологией». Я уже забыл о своих пристрастиях, слышалось в его тоне, о наивных юношеских увлечениях. Клод угадал некоторые охлаждения и слегка рассердился. Не стоило задавать лишних вопросов, и все было бы в порядке. «Вернемся, однако, к нашим планам, месье». «Вы намереваетесь, если не ошибаюсь, проследовать по тропе, которая осталась от бывшей королевской дороги к Хмеров». Клод кивнул головой. «Прежде всего должен сказать вам, что эту тропу, именно тропу, я не говорю о дороге, практически нельзя различить на довольно значительных участках. Вблизи горного хребта Донгрек, она окончательно теряется». — Я ее найду, — с улыбкой ответил Плот. — Приходится надеяться на это. Мой долг и моя служебная обязанность — предостеречь вас от опасностей, которые вас подстерегают. Вам, вероятно, известно, что двое наших людей, отправившихся в экспедицию, Анри Мэттер и Аденхал, убиты, а между тем наши несчастные друзья хорошо знали эту страну. Вряд ли я удивлю вас, месье, если скажу, что не ищу ни удобств, ни покоя. Позвольте спросить вас, какую помощь вы можете оказать мне. Вы получите талоны на реквизицию, благодаря которым с помощью нашего уполномоченного, как и положено, сможете раздобыть камбоджийские повозки, необходимые для перевозки вашего багажа, а также возчиков для них». К счастью, груз такой экспедиции, как ваша, относительно легкий. Это камень-то легкий. Во избежание прискорбных злоупотреблений, имевших место в прошлом году, принято решение, что предметы, каковыми бы они ни являлись, должны оставаться Инсути. Простите, не понял? Инсути, на месте. Их следует описать... Изучив это описание, руководитель нашей археологической службы, если это потребуется, направится... По-моему, после того, что я здесь от вас услышал, трудно себе представить, чтобы руководитель вашей археологической службы рискнул направиться в районы, в которых мне предстоит побывать. Случай этот особый. Мы подумаем. Впрочем, даже если он рискнет... «Хотелось бы понять, почему я должен выполнять роль изыскателя в его пользу?» «А вы предпочитаете выполнять эту роль ради собственной пользы?» — тихо молвил Ромеш. «За двадцать лет ваши службы не обследовали этот район. Безусловно, у них были дела поважнее, но я знаю, чем рискую, и хотел бы идти на риск без указки. Но не без помощи». Оба говорили неторопливо, не повышая голоса. Клод боролся с душившей его яростью. С какой стати этот чиновник собирается присвоить себе права на предметы, которые он, Клод, может обнаружить, на поиски которых он, собственно, сюда и приехал, возлагая на них последнюю свою надежду? Только с той помощью, которая была мне обещана. А это гораздо меньше того, что вы представляете в распоряжении любого военного географа, Отправляющегося в покоренный район. Надеюсь, месье, вы не ожидаете, что администрация предложит вам военный эскорт. Разве я просил чего-то другого, кроме того, что вы сами мне предложили, а именно возможности получить, раз уж здесь нет иного способа действовать, возчиков и повозки? Рамеш только взглянул на него и ничего не сказал. Наступило неловкое молчание. Кто-то ожидал услышать снаружи шум воды, но капли больше не падали. «Одно из двух, продолжал он, либо я не вернусь, и тогда уже ни о чем говорить, либо вернусь, и какую бы пользу я ни извлек для себя, она будет ничтожной по сравнению с тем результатом, которого я допьюсь. Для кого? Мне думается, месье, я надеюсь, вы сочтете это обидой для себя, что вы исполнены решимости отвергать любой вклад в историю искусства, если он исходит не от института, которым вы руководите. Ценность такого рода вкладов, к сожалению, во многом зависит от тех, кем они внесены. Их технической подготовки, и опыта и привычки следовать определенной дисциплине. «Склонность к дисциплине вряд ли может привести человека в непокоренный край. Зато склонность, которая приводит не в покоренный край...» Не закончив фразы, Ромеш встал. «Я в самом деле обязан оказать вам определенную помощь, месье. Можете рассчитывать на меня, вы ее получите, но ну а остальное...», остальное? «Всем своим видом Клод хотел, казалось, как можно сдержаннее сказать, остальное я беру на себя». «Когда вы намереваетесь двинуться в путь?» «Поскорее». «В таком случае вы получите необходимые бумаги завтра вечером». Директор проводил его до двери с величайшей любезностью. «Подведем итоги». Пересекая двор, Клод, словно стараясь уклониться от собственного предписания, Разглядывал останки богов, по которым скользили вечерние ящерицы. Подведем итоги. Однако ему это не удавалось. Он вышел на пустынный бульвар, словно колония преследовала его своим жалобным звучанием. Так обычно оно звучит в романсах островитян. Вдоль кона, вкрадучись, пробирались кошки». Этот благородный бородач не желает, чтобы охотились в его владениях. Между тем он начинал понимать, что Ромежем двигал вовсе не интерес, как он полагал вначале. Тот стоял на страже порядка, противясь, возможно, не столько самому проекту, сколько натуре человека, ни в чем не схожей с его собственной. Ну и, конечно, защищал престиж своего института. Но даже если стать на его точку зрения, ему следовало бы попытаться вытянуть из меня все, что я могу для него раздобыть. Ибо нет сомнений, что его нынешние сотрудники не захотят ради этого рисковать своей шкурой. Он действует как администратор склонной к осторожности. Через 30 лет, возможно, и так далее. Да будет ли еще существовать его институт через 30 лет и останутся ли вообще до тех пор французы в Индокитае? Мало того, он, конечно, считает, что те двое погибли во имя того, чтобы коллеги продолжили их дело, хотя ни тот, ни другой и не думали жертвовать жизнью ради его института. Если в своем лице он защищает какие-то групповые интересы, он может озлобиться. Если же он полагает, что защищает мертвых, то станет просто бешеным. Надо попытаться предугадать, что он там собирается придумать».